Глава 78. В благодарность за оказанные услуги. Прошло почти два месяца, а от гаса с Дорой не было никаких вестей. Несколько раз местные пересекались с Дорой на рынке, но вот гаса не видел никто. Бедняга переживает, должно быть, сказал Гарольд. Он же не какой-то там профессор философии или банкир, он же работает руками. То есть работал. Ко мне в дом заявился адвокат. На этот раз не Хуан де Лавега, а совсем другой. Аброгадо из сан Филиппа. Неряшливый тип с щетиной на подбородке, в солнечных очках и провонявший дешевым одеколоном. Он сообщил, что уполномочен своими клиентами, Гасом и Дорой Гульденами, передать мне кое-какие документы. Собственно, это была повестка в суд. Меня обвиняли в том, что я нахожусь, на их законной собственности. «Это они что, о моем отеле?» «Должно быть тут какая-то ошибка», — сказала я адвокату. «Это моя собственность. Я унаследовала ее от предыдущего владельца, восемь лет назад. А и Дора — мои друзья. Мы как одна семья». Адвокат вытащил из портфеля документы. «Вот ваш экземпляр». «Конечно же, я помнила эти документы». Когда они оформлялись, я занималась другим делом. Разгребала горы бумажной работы, оставшейся после Лейлы. Я тогда почти не говорила на испанском, потому и обратилась к Дори за помощью. Я даже не посоветовалась с адвокатом Лейлы, и в этом была моя ошибка. Сегодняшний адвокат указал мне на второй параграф на первой странице. По сравнению с тем временем, когда я проставляла свою подпись на последней странице этого документа, Я знала испанский достаточно хорошо, чтобы понять, на что согласилась в той ужасной спешке. Я, ниже подписавшаяся, настоящим передаю бессрочное право владения всеми землями и постройками, известными как Юрона, в пользу моего законного представителя Доры Гульден, в благодарность за оказанные ею услуги. Перелистав страницы, адвокат показал в конце мою собственноручную подпись. То есть моя собственность оказалась вовсе не моей. И мои друзья не были таковыми. Йорона принадлежала Гасу и Доре.